Уже несколько лет как умер. А поточнее не помнишь? Добивался Павлик. Поточнее сейчас не скажу, но если вам это очень нужно, завтра в обществе филателистов уточню. Кто там еще у вас? Вецковский? Не знаю такого. М. Наховская? Мария. Эта женщина раньше работала в магазине «Филателия». Время от времени появляется у нас в клубе. Сама она марок не коллекционировала, но очень хорошо разбиралась в них. Многие через нее и продавали, и покупали. Человек очень порядочный, честный. Правда, что-то в последнее время ее не видать. Странно. Так, давайте дальше. Шеворского не знаю. Махняк и Филиппык. первый раз слышу. Судзиковский тоже не знаю. «Но учтите, мои милые, я могу и не знать всех польских филателистов, ведь их тысячи – ничего, дедуля, и за это спасибо радовались внуки. А теперь у нас кое-какие сокращения. Мы уже головы сломали. Например, что, по-твоему, может означать фальш п «Конечно, фальшивые польские, не задумываясь, ответил дедушка. А это что значит? Значит, поддельные марки. Слышали ведь?» фальсификации марок. Целые книги об этом написаны. Конечно, может означать и подделку, например, надписи или еще чего. Но вы просили меня называть первое, что приходит в голову в связи с марками. Так вот, первая ассоциация фальшивые марки польские. «Лопнуть мне на этом месте», — сгоречего воскликнул Павлик. «Так просто! Чем я думал? Где была моя дурацкая голова?» «Оба мы неизвестно чем думали», — согласилась сестра. «И давно надо признать, что на нас нашло какое-то умственное помрачение. Дедуля, а заграничные марки тоже подделывают». «Еще как?» — ответил эксперт-филателист. «По этому поводу написана целая литература. Вон полка, видите?» Повернувшись, дедушка указал на одну из полок своего стеллажа. Она была тесно заставлена множеством книг, толстых и тонких, на разных языках. «Во всех странах существует специальная литература на эту тему», пояснил дедушка. Брат с сестрой издали одновременно «Тяжелый вздох». Нет, этой литературой им ни за что не овладеть. Ладно, дедушка, литературу оставим в покое. Давай отгадывай дальше. «Кат рыбы». Тут дедушка призадумался. Потом не очень уверенно произнес. Может быть, так прозвали какого-нибудь выдающегося удильщика? Люди чего только не придумывают. Но тогда логичнее было бы его прозвать катом рыб, палач одной рыбы. Сомнительно. Да нет же, вмешалась Яночка, там после слова кат стоит точка, значит сокращение. Кат, точка, рыб, каталог, предположил дедушка. «Каталог рыб? А разве такие бывают?» — удивился Павлик. Очень не хотелось дедушке выглядеть в глазах внуков этаким незнайкой, но честная натура победила. «Не знаю», — признался старый джентльмен. «О каталогах не слыхал, а энциклопедия рыб существует. А может, после рыбы еще что написано? Или все-таки там у вас рыб и точка?» «Тоже сокращено». Тогда можно предположить, что речь идет, например, о каталоге рыбака. Знаете, описание всякого там рыбацкого снаряжения и повадок рыб, правил ужения и прочее. У нас я такого не видел, а за границей встречал. Ладно, пока оставим рыбу, пошли дальше. Гиб с большой буквы. Гибонс? Что же еще удивился дедушка? Что бы меня точно перебила брата девочка? Каталог Гиббонса. Тогда Цум обозначает каталог Цумштейна. Есть же у нас оба эти каталога. Паня Амелия подарила. И умственное затмение тоже есть. С горечью заметил Павлик. Чтобы такого не расшифровать, какими же надо быть идиотами? Полный маразм. Дедуля. Вот еще. Сант. Как ты сказал? Удивился дедушка. Сант.